Глава ГОСТЯ ВЕРНО ЖДАЛИ Еремей, облаченный в парадную вышитую рубаху, важно сидел во главе стола. Рядом пристроились рыжие девчонки, пряча в глазах надежду. Иван не знал, сколько уже кузнец пьет, но Фоме на вид лет 15-16, а значит давно. так что его дочери вполне могли уже потерять надежду выкарабкаться из нищеты. Но если отец опомнится, придет в себя, то хотя бы накопить на приданное у них может получиться. Обе красавицы и неленивы, при всем раздолбайстю пьющего папаши в доме чисто, огород ухожен, и сами девушки опрятно, хотя и бедно одеты. Поздоровавшись, Иван, блюдя обычай, вручил гостинцы, сел за стол и вместе с кузнецом похлебал неплохую юшку из ершей, сдобренную огородной зеленью. Потом девчонки подали тушеную репу, рыбешек покрупнее, окуньков до да плотвичек и булки с медом к чаю. Вот после чаю и зашел разговор. Об аренде кузницы и приеме в ученике помы. «Странный ты гость», — сказал кузнец, когда Иван упомянул ученичество. «Моего сына двоерушником кличут. Даже товары на торгу всякие ему продает. А ты в ученики взять хочешь? Или ты черный колдун?» «Нет, не колдун», — отмахнулся Иван. «Техномаг я. Приборы всякие делать и чинить научен. Ученик и помощник мне нужен. Сын твой не двоерушник вовсе. смотрящий в оба мира. Если его обучить, будет большая польза и вам, и ему. Но это дело будущего. А пока, хозяин, давай-ка договоры подпишем. Вот этот на аренду – два серебряных рубля в неделю. А это – на ученичество. Сына твоего кормить и одевать я сам стану. Твоя забота дочерей подкормить, да замуж выдать. «Так, если я тебе кузню свою сдам, где я работать буду?» «Дом поправишь, дров запасешь и соседям в том поможешь», жестко сказал ему царевич. «Глядишь, и толк будет. Дети у тебя умные и работящие. Пробьются, коли дурить не будешь». «И учти, тут Иван прищурился. Коли задумаешь опять к бутылке потянуться...» Полоскать будет хуже, чем сегодня утром. Ерему передернуло от воспоминаний, а Иван, подтверждающе кивнул. Мол, будет-будет хуже. Бумаги подписали, и на том день завершился. Оставив ученика дома, поплелся царевич во дворец, ругаясь про себя, что так и не научился летать на ковре, как восточные ученики, или на мече, как синьские умельцы. Да и ступу с метлой не освоил. Сил в нем слишком мало было. Себя и то не поднять. Куда уж левитация и предмет тяжелый двигать. Но идя в гору, мысленно перебирал разные способы доставки себя во дворец. По всему выходило, надо сивку-бурку в город выводить. Инструмент для мастерской тяжелый, но оставлять его в кузне нельзя. «Ценный очень. Материалы есть особо редкие и ценные. Да и просто мощные кристаллы кадавра иногда пригодиться могут». Вздохнув, Иван-царевич подошел к воротам и удивился, увидев, кроме обычных стрельцов, знакомого старшова. «Царевич!» — шепотом сказал тот, открывая ему калитку. «К терему пойдешь, оглядывайся!» «Не ладно что-то на подворье. Искали тебя сегодня». «Спасибо», — Иван сунул старшему рубль серебряный и попросил. «Коли спрашивать начнут, куда и зачем хожу, Сказывайте по девкам блудным, да в трактиры». «Сказать-то скажу», — почесал старшой в затылке затылки. «Да не поверят, царевич». «А чего ж не поверят?» — хмыкнул Иван. От того, что и сами по трактирам до да девкам скачут. Расмеялся царевич в голос и сказал потише. А ты, говори, я по цыганкам хожу. Они ж так вопрошающим голову заморочат, что те меня в кибитке увидят. Стрелец хохотнул и прикрыл калитку. Иван дошел до царицыного терема. но не пошел через кованный воротца, подозревая, что именно там его и ждут. Нет. Аккуратно обойдя терем и кольцо шиповника, он бесстрашно подошел к шипастым кустикам и со вздохом протянул им руку. Хватило одной царапины, распробовав кровь и расступились, открывая калитку. Царевич быстро прошел в нее, слыша за спиной шелест и хруст. Опасные кустики... вновь смыкались, не давая любопытным ни шанса. В тереме его радостно встретили домовые. Оказывается, с царской поварни вновь принесли для царевича еду и убрали ее в сундук, чтобы не замочил легкий летний дождик. А домовые сняли заднюю стенку сундука, проделали в ограде отверстие, занесли все благополучно в дом и сохранили в целости. Иван стукнул себя по лбу. «Прости, дедушка, не купил, чего обещал. Завтра постараюсь не забыть». «Да тебе, царевич, тут а всего изрядно прислали. Пировать можно», — всказывает царь, велел меньшого сына на довольствие поставить. «Вот и ладно. Угощайте», — обрадовался Иван. Кошель у него после найма кузницы и прогулки по торгу изрядно отощал. А выделят ли ему обычное содержание, пока сказать сложно. Одежда пока есть, жилье имеется, да еще и еды подбросили. Не так все плохо, как он боялся. «Вот, царевич, угощайся!» По знаку старшова блюда и тарелки сами полетели на стол. Иван привычно наполнил молоком блюдца на шестке, выложил туда же краюху свежего хлеба и купленного днем леденцового петушка. «И ты, дедушка, угощайся, и домашние твои», сказал он и взялся за ложку. Домовые расстарались. Густые зеленые щи, забеленные сметаной, до да с яичком в прикуску, да рыбка жареная, да ватрушки ягодные. Вроде и легкая еда, а наелся Иван в волю, облился теплой водой в бане, сливку проведал, на яблоньку полюбовался, да спать пошел. А поутру снова в кузню отправился, только уже коня своего техномагического прихватил. Маскировка у сивки ладная была, так что никто в коне кадавра не заподозрил. Даже свести коня попытались, Но тут уж сивка не сплоховал, зубами за бороду варежку хватил, додержал, да пока Иван не обернулся. Весть о коне по базару быстро разнеслась, так что больше за кошели Иван не опасался. До кузни дошел и занялся благоустройством. Печь следовало доложить, просушить, пол свежей землей отсыпать. второй верстак для тонких работ соорудить, до да полок и шкафчиков прибавить. Этим царевич и занялся. Вскоре примечался Фома и начал помогать. С печью возились до обеда, потом сходили в трактир и переключились на столярные работы. К ним периодически заглядывали соседи. Кто просто полюбопытствовать? Кто узнать, кто это тут в кузнечном ряду, чего делает? Устав отбиваться от желающих поговорить, Иван отправил Фому заказать вывеску «Мастерская починки техномагических вещей». А пока краснодеревщик вырезал нужную красоту, царевич повесил на дверь объявление с теми же словами. Зеваки натыкались на зачарованный лист, читали по буквам, кто был грамотен. не отходили озадаченные. Даже в столице техномагических предметов маловато водилось. Впрочем, уже к вечеру пришел купец с техномагической скорописной машиной, в которой кто-то безжалостно выломал вращающийся вал. Иван оглядел устройство и велел купцу через два дня приходить. Бронзовые лапки отломили. Проковать их надо бы а у меня горн не готов. Кузнец дорогущую вещицу оставлять не стал. Ушел. Но за ним потянулись другие торговцы. Кто с метелкой на магическом ходу, кто с жерновками для пряности на кристаллах, а кто чем покрупнее. Зачарованный дорожный сейф на собачьих лапах захворал. Иван изумился. разнообразию технологических устройств и кадавров. Но честно изучал всё, и если мог починить, назначал время. печь сразу в дело запускать нельзя, потому и ремонт откладывался.